Базилик Название «Базилик». Семейство «Яснотковое». Народное название. Реган, Риан, Рейхан, Душистый Василёк. Стихия, Огонь, Планета, Марс. Магические свойства. Защитная магия, очищение от негатива, ясновидение, магия перевоплощения. Для нас сейчас базилик — это главная пряность итальянской кухни которая придаёт особый вкус всем фирменным блюдам этой страны. Мы привыкли считать его чем-то обыденным, лёгкой добавкой с прохладным запахом душистого перца. Многие народные названия отражают как раз эту особенность растения — аромат. Рейхан, реган и райхон, как и другие вариации названия, в переводе означают «душистый». Но в других регионах всё было не так однозначно. Ранние упоминания о базилике в Древнем Египте связаны с тем, что он являлся необходимым компонентом бальзамирования. В Древней Греции считали, что базилик существует только для того, чтобы сводить людей с ума. Римляне связывали его с ненавистью. Считалось, что он растёт исключительно под проклятие и угрозы. Во Франции базилик называли растением дьявола, потому что он не хотел расти рядом с костиками руты которая, как было принято считать, может дружить только с травами, не несущими в себе никакой угрозы. Поскольку базилик по соседству с ней расти не мог, то был сразу же занесён в разряд опасных. О происхождении названия «базилик» точных данных нет. По одной версии, оно происходит от греческого слова «василиск», которым обозначали ящериц или драконов. Во многих древних источниках базилик часто оказывался связан то со змеями, то со скорпионами, то с другими гадами. Есть даже упоминание о том, что один лишь запах базилика может странно подействовать на разум и замутить его. По другой версии, название произошло от слова «базилеус», которое переводится как «король», «королевский». Латинское же название «осимум» связано с легендой о доблестном воине Акиносе, на месте смерти которого вырос базилик. Версий действительно много, и все они противоречивы. В какое-то время базилик стал символом двух разных полюсов. Он олицетворял одновременно и зло, и добро. Он мог быть и символом власти, и знаком преступления, мог излечивать и вызывать болезнь, символизировать стойкость и дурную репутацию. С чем только не связывали это не слишком приметное растение, и одно время базилик даже считался королем трав. Так или иначе, к базилику всегда относились серьезно, с уважением и отдавали должное его магическим свойствам. Считалось, что он способен помочь душе в перевоплощении. В Индии базилик является необходимым элементом погребального обряда. Именно это священное растение сопровождает переход в другой мир. Базилик относится к огненной стихии и находится под влиянием планеты Марс. В нем много витаминов и микроэлементов, которые обладают антисептическими и обезболивающими свойствами. При помощи препаратов на основе базилика можно удалять токсины, которые сложно вывести обычным способом. Он несет с собой энергию Марса, быструю и жаркую, и это очень помогает в преодолении любых застойных явлений. В Аюрведе используется одна из разновидностей базилика — базилик священный, который также носит название «Тулси». Он высоко ценится за свои непревзойдённые свойства, способствующие адаптации человека к любым неблагоприятным условиям. Его способность расчищать пути циркуляции эфирной энергии не имеют себе равных. Но базилик удивителен ещё и тем, что может одновременно давать и расслабление, и ясность мышления. Здесь противоречивая природа необычного растения проявилась даже сильнее, чем о том говорят легенды. Сейчас препараты на основе базилика помогают в лечении разных зависимостей. Они дают возможность быстро вывести из организма токсины, а затем устранить связанные с ними последствия. Так что за ним будущее!